Глава 49. Тео повел меня к реке, на поляну, расположенную в стороне. Идти пришлось достаточно далеко, чтобы мы почувствовали себя в относительном уединении. А может, он понял, что мне нужно время, чтобы обуздать гнев? Когда он, наконец, остановился, первой заговорила я. «О чем вы мне не договариваете?» Я не сводила с него глаз, отыскивая в его лице признаки того, что он что-то скрывает. Он сглотнул, огляделся и, наконец, заговорил. «Есть способ избавить тебя от обсуждения на Высшем Совете и освободить из-под его власти». У меня помутилось в голове. «И я узнаю это от лорда-засранца, потому что...» «Я собирался тебе сказать». Начал он, но я его перебила. «Но тебе казалось, что куда забавнее посмотреть, как я корчусь и извиваюсь перед Советом?» Он раздраженно выдохнул. Нет, я просто. Мне не хотелось, чтобы тебе казалось, что тебя к чему-то принуждают. Например, к смерти, с сарказмом уточнила я. Например, к замужеству. Он практически выкрикнул эти слова, и я отпрянула. Что? Мой голос резко контрастировал с его шепотом, который утонул в реве стремительной реки. Я тебе уже говорил, что жены герцогов находятся под защитой. Он снова был спокоен. Я хлопала глазами. «Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Иро? Мы с Энессой обе будем женами, у них тут так принято!» Тео с отвращением скривил губы и покачал головой. «Разрази меня, гром Роуэн, нет! К наследникам это тоже относится!» «Ой! Ой!» Похоже, это было все, что я могла сказать. Внезапно ощутив себя очень глупо, не до конца понимая, почему. Не потому ли он Давича заговорил о замужестве, это возможность избежать смерти, и я понимала, что должна за нее ухватиться. Но были сотни причин, почему нам не стоило жениться. Мое дыхание участилось, деревья по опушкам поляны превратились в расплывшиеся очертания, так что багрянец вытеснил золотой, оранжевый и коричневый цвета. «Вот поэтому я тебе не говорил», — он вздохнул, «знал, что ты этого не хочешь» и не думал, что это всплывет. Мне и в голову не приходило, что они в самом деле проголосуют против тебя. Они бы и не стали, если бы ты вела себя так, как мы договаривались. И... И что? Продолжала бы стоять там и молчать, пока они угрожали моим родным? Это не в моем характере, Тео. Тогда тебе здесь не выжить. Он повысил голос, но потом взял себя в руки. «Не пережить это!» Он обвел рукой пространство, опустив плечи под бременем поражения. «Если не стану женой герцога», — тихо отозвалась я. Он кивнул. В голове у меня кружил водоворот мыслей. В некотором смысле это решило бы сразу несколько проблем. Разве я не требовала брака, который пойдет на пользу моему королевству? Союз с Сокером, безусловно, отвечает этому требованию. Но то было, когда я считала, что останусь в Локлане и буду в любое время видеться с родными, а все остальное представлялось неважным. Если я это сделаю, значит, останусь здесь, в Сокере, и буду отрезана от семьи на полгода, совсем одна, не считая Тео. Тео, который держал меня в объятиях, целовал, защищал и любил. Все это было слишком сложно переварить. «Могу я подумать об этом в течение дня?» — спросила я. «Знаю, времени осталось немного, но хотя бы до завтра». Он разрешил, коротко кивнув. «Конечно». Но от меня не ускользнула нотка обиды в его тоне. Я ненавидела себя за то, что оставляю это в подвешенном состоянии, но на кону моя жизнь или ее конец.